Глава двадцать седьмая Здравствуй, я твоя мама. «Как ты здесь очутился? Как ты здесь очутилась?» Вопрос прозвучал одновременно, и я рассмеялся, а мама смахнула слезинки с глаз. «Наверное, лучше мне первой». Она подала мне руки, отвела в сторону от алтаря и усадила на поваленное бревно, служившее здесь скамейкой. «Понимаешь?» Я родилась не на земле, в привычном тебе смысле слова, а в мире бабы Иги. И только в десять лет вместе с матерью попала в ваш мир. На нас шла охота, мама погибла, я осталась. Встретила твоего отца, мы полюбили друг друга. А потом он исчез. Незадолго до родов меня нашли. Я успела подарить тебе жизнь, но пересекать грань в младенческом возрасте опасно, и я внушила всем, что умерла. Себя усыновила моя подруга, А я ушла за грань. Вот только я не ига, и моя сила не была полностью пробуждена. Меня вынесло в этот мир прямо на поляну. Гномы решили, что я богиня, разъявилась с неба. А на самом деле я просто тут застряла и потеряла магию. «Видимо, поэтому тебя и не смогли найти», — тихо сказал я, вглядываясь в незнакомые и одновременно родные черты лица. «Видимо», — мама опустила голову. «Горюн камень выпил из меня силу. «Горюн камень?» Я подскочил на ноги. «Ты знаешь, где он? Мне необходимо его найти». «Конечно знаю», — печально улыбнулась она. «Это на нем ты лежал, дорогой. Для местных жителей он является ритуальным. Я была ранена, когда попала в этот мир. Моя кровь росила камень, и, как видишь, я стала обычным человеком. Но твоей крови на нем нет, и твоя сила остается при тебе, так что ты сможешь уйти. Но зачем тебе горюн камень?» Долгая история, покачал головой. Я никуда не тороплюсь. Пришлось рассказывать о том, как едва не погиб в своем мире, о том, как очутился в избушке бабы яги о Руславе и Ваське Черновее и Черногоре. Мама внимательно слушала, изредка хватаясь за голову, а я перешел к путешествию за горюн камнем. С ума сойти, только и сказала мама. Ты настоящий герой, веник. Да скажешь тоже, смутился я. «Нашла героя. Нет, дело не в том. Просто я хочу сберечь то, что для меня дорого. И это мир, в котором существует доброе волшебство. Вот только горюн камень что-то великоват, как бы мне его забрать?» «Зачем тащить весь камень и оставлять гномов без алтаря?» — хмыкнула мама. «Сгляни. Вокруг горюна полно маленьких осколков, которые сохранили его силу. Выбирай любой. И правда». Я на всякий случай нашел несколько осколков побольше и бережно спрятал в карман, где еще оставался мякиш хлеба. Вот оно то, зачем я пришел. Пора в обратную дорогу. «Ты ведь пойдешь со мной?» спросил у мамы. «Я умею открывать грань и отведу тебя в родной мир». «Я не знаю, Веник». Она пожала плечами. «Здесь я кто-то. А кем буду там? Без силы, без дома». «Прошу». Мама огляделась по сторонам. Видимо, решаясь. Уверен, она пошла бы со мной. Но вдруг со всех сторон высыпали гномы. «Не бросай нас, мудрейшая!» Причитали они. «Как же мы без тебя! Останься!» «Вот видишь, Веник, я им нужна!» Сказала мама. «А у тебя есть родители, которые воспитали? Есть Баба-Яга, твои друзья?» «Прости, сынок, но я остаюсь». «Скажи хотя бы, как тебя зовут?» Я отвел взгляд, чувствуя, как внутри будто проворачивается нож. «Светлана», — ответила она. «Светлана. Хорошее имя. Но, может, все-таки...» «Нет, милый», — вздохнула мама. «Прости, но нет. Человек ко всему привыкает. и Я привыкла здесь. Но если у тебя будет возможность хоть изредка меня навещать, я буду счастлива». Я замолчал. «Что тут еще скажешь, когда все слова пусты? Старался только наглядеться, запомнить и радоваться, что она была моя настоящая мама». Теперь встал другой вопрос. Как же мне добраться обратно до грани? Снова миновать циклопа, чибисов? Я достал из кармана мякиш хлеба и покатал в пальцах. «Что это у тебя?» Спросила мама. «Баба и гадала», — ответил я. «Только не знаю, что с этим делать». «Попробую кинуть на зиму», — посоветовала она. «Что-то и получится». Я швырнул мякиш под ноги. Он вдруг начал расти, расти и превратился в большой пышный каравай но зачем он мне я поднял каравай с земли чтобы не запачкался видимо так ега решила вопрос моего пропитания хотя и чувство голода пропало после таких новостей летит кто то вдруг сказала мама поднимая голову и черная тень накрыла поляну у вас тут свежим хлебушком пахнет донеслось сверху и на поляну спланировал змей горыныч а вот и мой транспорт змей кинулся к нему на шее номер один «Веник, снова ты!» — пыхнул жаром тот. «А я-то думал, тебя уже кто-нибудь сожрал. Рад, что ты живех, ханик. Ну, так как, поделишься хлебушком?» «Поделись, не будь жадиной!» — добавила вторая голова. «Не будь!» — буркнула третья. «Хорошо», — согласился я. «Поделюсь, если ты доставишь меня к грани». «Грани не получится!» — змей пыхнул в лицо. «Там какие-то волнения, так что прости, приятель, а вот к лесу заповедному доставить могу». «Лес, а там серый волк, который обещал помочь». «Идет», — ответил я, — «ты доставляешь меня к лесу, я отдаю тебе каравай». «Так полетели, время не ждет». И Горыныч забил крыльями, едва не сбив меня с ног. «Подожди». Я обернулся к маме. Она вытирала мокрые от слез глаза. «Мы скоро увидимся», — пообещал ей и себе. «Главное победить Черногора, а там Ега откроет грань, и мы придем вместе». «Береги себя, мой мальчик», — мама крепко прижала меня к груди. «И не геройствуй выше меры, выживи, прошу». Я улыбнулся, дал поцеловать меня в щеку и забрался на змей Горыныча, придерживая каравай. «До встречи!» — закричал, поднимаясь над землей. «До встречи!» — мама махала мне рукой. Вокруг нее начинали собираться гномы. Они тоже махали, что-то кричали, но я уже не мог разобрать, что именно. Мы летели вперед, над горой, возле которой обосновался змей Горыныч. Над жилищем циклопа я заметил, что ему все-таки удалось сломать дерево, и теперь из земли торчал некрасивый пенек. Вперед и вперед, пока не показались верхушки вековых деревьев. «Идем на снижение!» – отрапортовала третья голова, и я крепче вцепился в шею Горыныча, а он ушел в крутой пике. И на землю я едва сполз, упал, пытаясь отдышаться. Нащупал горюн камень в кармане и закрыл глаза. «Ты живой!» – лизнул меня раздвоенный язык. «Живой!» – просипел я. «Спасибо, змей! Каравай твой!» Послышалось чавканье. Да, каравай я слегка уронил на подлётах к земле. Но у Горыныча это не смущало. А я поднялся на ноги, заложил пальцы в рот и свистнул. Долго ждать не пришлось. Стоило Горынычу подняться с поляны, как на неё выскочил серый волк. «Ты нашел, что искал, Венеслав?» – спросил он. «Да», – ответил я. «Прошу, довези меня до грани». «Хорошо», – ответил тот. «Забирайся на спину и держись крепче. Поездка будет быстрой». Оставалось надеяться, что недолгой. Я послушался волка, сел на него, вцепился в загривок. И снова вспомнил ставшую родную сивку. Тот никогда так не скакал. Можно сказать, вез деликатно. Несмотря на то, что в итоге у меня оказывался полон рот травы. А серый мчался с такой скоростью, что я чувствовал себя пилотом реактивного самолета. Но главное, что грань становилась все ближе. Я чувствовал ее дыхание, будто оно проникало в каждую клеточку моего тела. И хотелось улыбаться. Настолько это чувство стало родным. Грань, а значит дорога в мир Бабы-Яги. То, то она удивится, когда расскажу ей, что встретил маму. А может, поможет увидеть ее снова. В кармане тяжело дышал тьмой горюн камень. «Один крупный и несколько крохотных осколков, потому что нам предстояло иметь дело с двумя сильными колдунами. Но чтобы камни подействовали, на них придется пролить кровь. А чтобы это сделать, нам надо застать Черногора и Черновея врасплох». Наконец биение грани стало таким сильным, что зазвенело в ушах. Я спрыгнул на землю. «Спасибо», — сказал Серому Волку. «Ты очень сильно мне помог». «Мой долг перед вашим родом оплачен», — сказал он. Но я никогда не забываю добра, и если ты будешь в моих землях, Венеслав, с радостью помогу тебе снова. Волк принял свой получеловечий облик, и мы пожали друг другу руки. Теперь надо было открыть переход. Мне еще не случалось ходить между мирами самому, но Овсень говорил, что путь только один, значит, надо настроиться на него. Я закрыл глаза, глубоко вдохнул, чувствуя, как тело наполняет сила, и шагнул. Наверное, это был самый долгий шаг в моей жизни. Показалось, что само время обнимает за плечи. А когда я открыл глаза, вокруг шумел привычный лес. Качались из стороны в сторону тонкие березы. Величаво качали головами дубы и ели. Где же избушка? Или опять где-то в терпигории? Но нет, изба стояла на месте. Избушка, шагнул я к ней. Повернись ко мне передом, к лесу задом. Изба со скрипом развернулась. Распахнулась старенькая дверь и на пороге возникла баба-яга. Вот только не в том виде, в котором я к ней привык, а в том, который хорошо заучен по сказкам. Большой нос с бородавкой на самом кончике, длинная юбка, кофта, рябиновые бусы, седые волосы, один зуб во рту, костяная нога. А, веник, это ты? И бабуля мигом стала молодой и красивой, сбежала с крылечкой и прижала меня к груди. — Ну как, удалось? — спрашивала она. — Удалось, — ответил я. — Покажи. Я протянул Иге осколки горюн камня. «Да, это он», завороженно прошептала она. «Ну что же мы стоим? Проходи, внучек. Я воды нагрею, ужин приготовлю. Расскажешь, что в темных мирах происходит?» «Расскажу. Очень подробно расскажу». А Ига уже засуетилась. Корыто само наполнилось водой, печь приветливо запылала огоньком, запахла жареными пирожками. Я вымылся с дороги, а желудок распевал такие рулады, что становилось чуть-чуть стыдно. «Проголодался, милый?» – спрашивала она. «Да, в тех мирах с едой проблемы. Я вспомнил мясо чибиса, и аппетит сразу пропал. Но Ига готовила еще вкуснее Хельги с Руславом, поэтому полчаса спустя я сидел на скамье, уплетал пирог и с набитым ртом пытался рассказать, как расправился с циклопом и повстречал Горыныча, а потом, когда все-таки проживал, добавил тихо». «Ты знаешь, там у горюн камня я встретил маму». «Как?» Ега подскочила со скамьи. Она говорит, что попала туда случайно. Поранилась о горюн и потеряла силу, поэтому никто не смог ее найти. Я предлагал ей вернуться домой, но мама привыкла. Местные гномы считают ее богиней, приносят жертвы. Меня вот чуть не принесли. Я поморщился. О том, что жертвы бывали кровавыми, думать не хотелось. Все-таки мама никак не походила на жадную до крови богиню. С другой стороны, стоило вспомнить старые сказки. И ту же игу, которая царевичей в печке зажарить хотела. «Ты кушай, кушай!» Ига ласково погладила меня по голове. «Исхудал-то как! Ничего, бабуля тебя откормит!» Я чуть не поперхнулся. Так и показалось, что второй частью фразы станет и сожрет, но, к счастью, только показалось. А где все? Как они? – спрашивал я. Мы решили, что безопаснее оставаться в терпигории, – рассказывала Ига. Туда Черногор еще не добрался, а вот окрестные земли уже покорились ему. Он поднимает мертвые орды и направляет в города и села. Кощей хочет выступить против него, да я отговариваю. Сначала надо было горюн камень достать, а потом уже сражаться. Теперь он наконец-то у нас, благодаря тебе. Спасибо, внучек. Я покраснел и уткнулся носом в тарелку. Похвала приятно согрела сердце. «Хорошо все-таки, когда у тебя есть любящая бабушка». Айяга убрала пустую посуду со стола. «Ты поспи», — сказала мне. «Утро вечера мудренее. Утром отправимся в Терпигорию, там тебя заждались. Особенно Арина твоя. Будем думать, как заманить врагов в ловушку. Горюн камень любит кровь, надо ему ее предоставить». Я действительно безумно устал, поэтому послушался совета ЕГИ. Все наши планы подождут до утра, а мне надо было хоть немного поспать. После сытного ужина разморило, и я сразу же уснул, стоило упасть на лежанку. Мне снился большой черный камень, у которого стояла мама. Она прислушивалась к чему-то, тревожилась. А мне очень хотелось дотянуться до нее, но я не мог. Повернулся на другой бок и едва не упал с лежанки, но снова нырнул в сон. А в следующий раз проснулся от грохота в дверь. Подскочил, споткнулся, растянулся на полу, опять подскочил и бросился к двери. Ига снова в старушечьем обличии уже стояла на пороге. — А, это ты, Руслав? — утомленно сказала она, пропуская в комнату ворона. — Русик! — я кинулся к другу. — Веник, ты вернулся! — тот заулыбался и пожал мне руку. — Наконец-то! Мы начали беспокоиться! — «Путешествие выдалось не из легких», — усмехнулся я. Но ничего, главное, что я добыл то, зачем уходил». «А у вас какие новости?» «Новости плохие», — сразу нахмурился Руслав. «Кощей не стал нас слушать и ночью сбежал. Пошел к Черногору и попытался в одиночку сразить его мертвые войска». «И что?» — яга даже побледнела. «Снова стал младенцем?» «Нет, Кощей в плену у Черногора». И тот прислал нам письмо, что согласен обменять его жизнь на источник с живой и мертвой водой. «А кукиш ему!» — воскликнула Бабейга. «Ничего, Руслав, горюн камень уже у нас, и раз проснулся, идем в Терпигорию. Пора положить край бесчистством Черногора и Черновея». На то мы порешили.